Семен, как я и предполагал, сполоты очень предвзято относились к другим разумным. Хотя стоит сразу заметить, что разумный, которого я первым выпустил из криокапсулы, и который впервые за все это время моего столкновения со сполотами не стал проявлять агрессии, а пытался внимательно рассмотреть происходящее и оценить саму ситуацию, в первую очередь ощущал не просто предубеждение по отношению ко мне, По сути, если так подумать, он меня банально опасался. Нет, я не спорю. Может быть, я в чем-то и страшный, если так можно подумать. Я даже спорить с этим фактом не буду. Однако опасения этого разумного открыто говорили как раз-таки о том, что он ощущает какую-то угрозу с моей стороны. Естественно, что в первую очередь я подумал о том, что угрозу он ощущает именно из-за того, что просто банально... не может применить по отношению ко мне свои способности. Это было вполне возможно, ведь, по сути, я использовал против него артефакты древних, и он наверняка это понял. Вот только насколько серьезно он это понял, сейчас мне не сильно было понятно, если он чувствовал угрозу с моей стороны, то, значит, мне следует заранее ожидать какого-нибудь сюрприза, вроде нажав спину. Поэтому я заранее постарался этому разумному продемонстрировать весь факт того, что его может ожидать в том случае, если этот разумный по какой-то глупости решит пошалить. Я имею в виду попытку захвата сюрприза. Я заметил, что он проявлял излишнюю активность и даже пытался пройти в грузовой отсек, чтобы якобы там на что-то посмотреть. Естественно, что я его не пропустил туда. Я же не идиот. Там моего неожиданного гостя... Совершенно случайно встретили два боевых дрона-механоидов, которые вынудили его отступиться от своего плана. Кстати, таким образом я его опять же убедил в том, что являюсь мусорщиком, всего лишь по той причине, что эти дроны были явно в плохом состоянии, слишком изношенные, но продолжали четко выполнять свои функции. Я видел его брезгливость, видел то, как его буквально чуть ли не выворачивает от того, что ему пришлось есть из синтезатора пищи, который, наверное, даже старше его самого. Ведь при сканировании медицинская капсула выдала мне информацию о том, что этот умник прожил не меньше трехсот лет, а этому синтезатору пищи было не меньше пятисот лет. Да, когда-то он был новым, и корабль-разведчик, на котором он был, тоже считался новейшим. Прошли годы, и им никто не пользовался, но это не решало основной проблемы. Сейчас же основная проблема была в другом. Проблема была именно в том, что тот же самый Спалут старательно сейчас думал о том, как бы ему безболезненно вернуться в объединение. Эти мысли, как бешеные пауки, скакали у него по краю сознания, а воздействие артефактов блокираторов не давало ему возможности даже защитить свой разум, Естественно, что в сложившемся положении он банально просто ничего не мог противопоставить моей хитрости. Ведь я, в отличие от него, более или менее четко ориентировался в данной ситуации, благодаря чему мог хотя бы частично использовать свои способности, в отличие от него. Он вообще, видимо, ничего не понимал. И даже дошло до того, что он потребовал, заметьте, открыто потребовал, чтобы я убрал артефакты блокераторы, которые ему мешают думать. В ответ я просто расхохотался. Я, конечно, может быть, чего-то и не понимаю. Вытирая выступившие от смеха слезы с глаз, я смотрел на красного от ненависти разумного, который, видимо, сам банально не понимал некоторые вещи и сейчас по какой-то глупости считал, что я, возможно, обязан к нему прислушиваться. Но давайте будем честными». Мне глубоко плевать на ваши фокусы и желания. К тому же я хотел бы, чтобы в следующий раз, прежде чем заявлять мне подобную глупость, как следует подумали, в первую очередь о том, что и кому вы предлагаете. Я уберу артефакты блокераторы, спрятав их в кладовую, где они могут храниться. Вот только сделаю это именно тогда, когда у меня на борту корабля не будет одаренных. А сложившемся положении я в первую очередь «Учитывая факт того, что вы можете специально или случайно попытаться на меня воздействовать. Все ваши клятвы для меня не имеют смысла или значения, поэтому не надо мне врать». Явно не ожидавший от меня подобного приветствия, Спалут банально растерялся, а я в ответ только пожал плечами. Мне было достаточно и того, что он все-таки проявил себя. Он явно хотел использовать против меня мое же доверие». Естественно, что я отказался быть настолько глупым. Он, конечно, мог бы говорить немного чего лишнего и даже давить на какой-нибудь там патриотизм. Вот только получится ли этого у него, я не уверен. Всего лишь по той банальной причине, что в сложившемся положении я имею больше возможности диктовать свою волю, чем он. О чем я ему коротко и довольно внятно дал понять. Именно тогда, когда я всего лишь открыто потребовал, чтобы этот умник мне больше не пытался портить жизнь. Что-то не нравится? Убирайся через шлюз моего корабля. Все, разговор в данном случае у нас будет короткий. Я понимаю, что в некотором роде перегибаю палку, но и меня понять можно. По сути, я спас ему жизнь. Предлагаю даже возможность высадиться где-нибудь на вольной станции». Конечно, кто-то может сказать, что в этом случае с Павлотой тоже могут попасть в ловушку. Может, с этим никто не спорит. Вот только в данном случае мне было глубоко плевать на его желания. У меня были свои желания, которые я хотел бы воплотить в жизнь. Когда он сидел и размышлял в своей каюте, то совершенно не понимал того, что все это происходит у меня на глазах. И каждый раз, когда он о чем-то размышлял, Я четко понимал то, о чем вообще в данном случае идет речь. Не только понимал, но и имел возможность все это четко контролировать. Видел не только окраины его мыслей, но и наблюдал за струнами его души. Сначала в его мыслях превалировала злость. Он действительно был очень зол. Зол на то, как попался в эту ловушку, и теперь вынужден был пытаться из нее выбраться. Кстати... Я попутно заметил еще и тот факт, что этот разумный некоторое время даже подозревал меня в том, что это именно я забрал его корабль. Поймав на окраине его сознания мысль об аграфах, я аккуратным точечным уколом добавил именно в эту мысль ментальную энергию, и она постепенно вытеснила у него все остальное. Я же в его глазах выглядел грязным и никому не нужным низшим. который был обычным мусорчиком, и не более того. Я старательно откачивал из любых мыслей про меня у него энергию, закачивая внутрь злости противографов, и империи баруст как можно больше. В результате я добился того, что этот разумный вообще перестал думать о том, что логично было бы сначала вернуться на родину, доложив все как следует, и оставив все это на отпуг руководству, Я думаю, что те же самые представители из полотов, являвшихся их руководителями, быстро бы нашли возможность решить возникшее между государствами разногласие. Мне же это было ни к чему, ведь и дураку в данном случае понятно было бы, что в этой ситуации они достаточно быстро определят, что представители империи Баруст, и тем более графы, не имеют никакого отношения к тому случаю с их кораблем-разведчиком. Это был факт. Факт, который не учитывать я банально не мог. Так что лучше пусть они сейчас старательно ищут врагов там, где их нет. Тем более, что подталкивая его к мысли о том, что возвращаться назад опасно, я неожиданно уловил его мысли о том факте, что с полоты подобного ему не простят. Ведь этот корабль-разведчик практически полностью был забит артефактами, и его действительно очень сильно оценили представители объединения. то есть после случившегося казуса, они банально в лучшем для него случае изгонят его куда-нибудь на астероидные поля, добывать важные для них ресурсы, а в худшем отправят в лабораторию в качестве подопытного. Судя по воспоминаниям, которые начали мелькать в голове у этого разумного, вполне можно было понять, что ничего хорошего там нет, и он отлично знает, что происходит в таких местах, особенно с разумными, которые могут по какой-то глупости банально взять и поверить с полотом на слово, разрешив проводить над собой какие-то там эксперименты. Мне пришлось даже пару дней провести под воздействием тонизирующих медикаментов, без сна и отдыха, старательно пытаясь вытравить из его души любую мысль о том, что я ему что-то недоговариваю. Радовало только то, что заранее заготовленный видеоролик с тем фактом, как я их обнаружил на якобы разбитом и полностью разграбленном в корабле разведчике с полотов, прошел у него без сучка и задоринки. Теперь же он наверняка копию этого видео добавит к своему сообщению, которое хочет переслать в объединение с полотов. Размышляя над тем, что происходит, я даже во сне не давал ему покоя. «А вы что думали?» Во сне подсознание разумного более открыто, чем можно подумать. Это вот я такой хитрец и заранее старался разработать свою защиту так, чтобы она была как можно эффективнее даже в ночное время. И даже во сне те же самые мысли, которыми разумный думал целый день, продолжают, так сказать, теребить его подсознание. Именно поэтому, спустя буквально два дня, когда этот разумный попросил меня начать выпускать его экипаж из криокапсул, я ему это позволил. Причем главный фактор он так и не заметил. Он вполне ожидаемо хотел побеседовать со своими подчиненными наедине, и поэтому я их выпускал фактически по одному в сутки. Но проблема была для него не в этом. Его беседа в лучшем случае с этими разумными длилась где-то час, не больше. За это время я, сидя в соседнем помещении и наблюдая за всем происходящим через видеокамеру, находил нужные струны или, как сказать, нити ментала, на которые им надо было влиять у этих разумных. Как факт, уже буквально через час они совсем соглашались. А в чем смысл этого согласия? Все дело было в том, что эти разумные шаг за шагом понимали, что им надо остаться на борту моего корабля. ведь именно здесь они могут получить то, что им нужно. По крайней мере, они так считали. Правда, один из них немного начал сопротивляться, и я добавил ему упрямство. И теперь этот самый молодой спалот банально не понимал того, почему Спалотка должна дразнить и провоцировать на своеобразное сочувствие подобное мне обезьяну. «Ну что же, за обезьяну мы с ним еще посчитаемся», Нужен же был кто-то, кто будет отвлекать от меня внимание. Поэтому этого упрямца я решил немножко насторожить, а также и вынудить фактически конфликтовать со своими непосредственным начальником. Судя по всему, тот совершенно не ожидал подобного со стороны подчиненного. Сначала он удивился, а потом из него так поперло злоба и ненавистью, что я, честно говоря, был даже немного шокирован. Но все равно... подогрел менталом в нем эту ненависть, всего лишь только для того, чтобы этот умник еще больше разозлился. И, как результат, они сцепились между собой, совершенно не задумываясь о том, что поблизости присутствовал кто-то еще. И мое появление с боевым дроном механоидов еще больше их взбесило. Ведь они явно были недовольны тем фактом, что я посмел ворваться в помещение, где они между собой ругались. И вот же хитрость ситуации. Они между собой ругаются, а я банально выжидаю, и не более того. И даже моя провокация не смогла их подтолкнуть к тому, чтобы они сосредоточились на мне, что открыто дало мне понять главный нюанс. Я на правильном пути, и теперь фактически имею в своих руках возможность воздействовать на этих разумных так, как мне нужно». А то, честно говоря, я не думал, что одаренные окажутся настолько предсказуемыми и даже в чем-то ослабленными. Дело было в том, что главная проблема для них открыто заключалась именно в их уверенности в собственной силе. И они оказались банально беззащитными. Действительно. Вы можете мне сказать о том, что я, может, чем-то и ошибаюсь? Но я в данном случае был спокоен. всего лишь по той причине, что теперь у меня была возможность действовать на опережение. Мне уже не так надо было на них сосредотачиваться, чтобы понять о том, что на самом деле творится у них в голове. Главное было знать, какие струны души каким образом задеты. И все. Все остальное в данной ситуации происходило уже фактически само по себе. Я просто время от времени делал уколы ментальной энергии в нужную струну, А эти разумные теперь шли по моей указке, словно какие-то жертвенные овцы на заклание. Они настолько были уверены в том, что в присутствии блокиратора никто не может ни на кого воздействовать, что банально даже не думали о том, что сами уже находятся под чужим влиянием. Я же в данной ситуации всего лишь делал свое дело. И когда капитан корабля разведчика попросил «да», Он действительно уже просил меня выпустить своего навигатора, которого намеревался обработать, чтобы эта сполодка пыталась меня соблазнить. Глупая ситуация получается. Но мне это не суть важно. Для начала я постарался действовать на опережение. А на опережение надо было действовать быстро. А затем наступило то самое время, когда эта псевдодевушка, которой, по сути, на данный момент было больше 250 лет, Вышла все-таки из криокапсулы, и предстоял очень сложный разговор. Да, она сильно сопротивлялась и с такой ненавистью про меня думала, потому что мне удалось практически сразу определить главный нюанс. Большая часть струн ее души были видны мне как на ладони. Ее ненависть была настолько чистой и незамутненной, что я буквально радовался этому. Честно говоря, я был просто шокирован таким откровением. Теперь-то я прекрасно понимал, насколько вообще Спалоты ненавидят разумных в Эта ненависть была просто ничем не прикрытой. Да и вообще, если подумать логически, то можно было понять, что в сложившемся положении сами Спалоты уничтожали всех, кого считали слабее себя. А тех, кто мог быть хотя бы им по технологиям и возможностям, они тоже боялись. В прямом смысле этого слова – всего лишь из-за того, что именно такие вот конкуренты могли потеснить их на поприще восхождения к олимпу могущества и силы. Я же в данном соревновании участвовать не собирался. Мне было важно выжить. А сейчас для того, чтобы выжить, мне надо было применить чуть ли не древнее правило «разделяй и властвуй». Мне было необходимо стравить между собой этих разумных, которые на данный момент могут представлять для меня угрозу. Пока они будут ссориться между собой, то им будет явно не до меня. А я в это время смогу, по крайней мере, предпринять хоть какую-то частичную деятельность для собственной защиты. Мне это важно. Так что я добавлял всего лишь немного своей силы в их эмоции. Для меня было главное в том, чтобы они меня ни в чем не винили. Да, они брезговали со мной общаться, не считали меня себе ровней. Однако, в первую очередь, их ненависть была направлена на кого угодно, но не на меня. Они ненавидели аграфов, империю Барус, даже собственного капитана, но отнюдь не меня, чему я был безмерно рад и всего лишь время от времени поддерживал у них эту ненависть, стараясь всего лишь подталкивать их так, чтобы они совершенно случайно Не вспомнили о том, что на корабле присутствует кто-то еще. Теперь их капитан намеревался использовать меня, использовать как весьма своеобразное прикрытие. Ведь он боялся. Не прикрыто боялся попасть в рабство. Но своих членов команды он был готов туда отправить. Ну что же, для меня это будет всего лишь дополнительный бонус. Надо просто подтолкнуть его к тому, чтобы он эти деньги старательно переводил. через различные счета, именно мне на личный счет, или вообще на обезличенную банковскую карту чип. Было здесь и такое. В Содружестве вообще ходили именно такие средства. Я помню, что у меня есть те самые кристаллы архов, которые стоят на черном рынке довольно больших денег. Но давайте немножко вспомним. Вспомним о том, как за этими кристаллами охотится элита Содружества. Вы себе только представьте, каково будет их удивление, когда они узнают о том, что у меня имеется такой запас кристаллов. 425 кристаллов архов! Давайте просто умножим их на среднюю цифру, про которую я уже знаю. 100 тысяч кредитов. Это получается два миллиона пятьсот тысяч кредитов. И это только в том случае, если я найду оптового покупателя. А если начать выкладывать их малыми партиями на аукцион, тогда мне проще будет самому повеситься. Всего лишь по той причине, что согласно данным пилота, который не так давно проходил на территорию Содружества довольно длинный маршрут и старательно мониторил глобальную сеть на факт подобных отклонений, с последнего аукциона такие кристаллы продались буквально в течение двух часов по цене 432 тысячи кредитов за один кристалл. Как я вам уже говорил, эти кристаллы были очень ценны для тех, кто собирался усилить свои интеллектуальные возможности, а учитывая тот факт, что в последнее время в Содружестве назревали некоторые проблемы с интеллектуальным индексом у местных жителей, являвшихся, по их мнению, элитой общества, Можно было понять, что в сложившемся положении за такими кристаллами будет идти яростная охота. Подняв всю имеющуюся у пилота информацию про эти самые кристаллы в Содружестве, я выяснил один маленький нюанс. Их стоимость никогда не падала ниже 100 тысяч кредитов, а вот до миллиона вполне поднималась. И сейчас даже находились некоторые уникумы, которые пытались на территории фронтира или даже неизведанных регионах старательно гоняться за кораблями жуков, чтобы попытаться захватить какой-нибудь из этих кораблей, вроде того же рейдера архов, и отнять у них эти самые кристаллы. Все-таки их стоимость была достаточно велика. А если сюда еще и добавить наличие на борту таких кораблей, как астероид улей запасов антиматерии, Можно было понять, что та же антиматерия ценилась еще выше. Ну, начнем с того, что редко, когда удавалось раздобыть такое вещество. Также стоило отметить и тот факт, что эта антиматерия стоила еще дороже. Одна капсула с 10 граммами антиматерии могла стоить не меньше миллиона кредитов. Ведь по своей разрушительной силе эта капсула могла быть приравнена к одновременному подрыву нескольких больших реакторов. По сути, такой капсулы можно уничтожить даже линкор, не говоря уже о чем-то большем. Если, например, взять капсулу со 100 граммами антиматерии, то одновременно подрыв такого количества подобного вещества может уничтожить целую эскадру. Все будет зависеть от того, как расположились эти самые корабли. Если достаточно кучно, то этого вещества хватит, чтобы от эскадры осталось только воспоминания и оплавленные обломки — А уж говорить про реакторы на антиматерии тут и не приходится. По своему размеру малый реактор на таком веществе, получив заряд антиматерии около полукилограмма, может проработать не одну сотню лет. Такие реакторы вообще-то очень ценились. К тому же малый реактор такого направления выдает энергии больше, чем пять больших реакторов. Вообще-то большие реакторы занимают гораздо больше места, а малый реактор, тем более такой, будет более эффективен. Мне ли вам рассказывать о том, что на территории того же самого корабля с такой вещью, как место, всегда были связаны большие проблемы? А вы только себе представьте, что вместо полутора-двух десятков больших реакторов на какой-нибудь корабль, который полностью энергозависим, ставите 4-6 реакторов с сантиматерией малого размера. «Да они вместе займут меньше места, чем пара больших реакторов. Вы представляете себе то, сколько места освободится? На это место можно всунуть что-нибудь более полезное. А поставив такие реакторы, ты можешь сделать вокруг них усиленную бронекапсулу, чтобы, не дай бог, какой-нибудь снаряд туда не попал, и даже добавить сюда еще что-нибудь полезное. А это дело такое, нужное, и тут ничего не поделаешь». Там уже на таких кораблях обычно всегда очень большая проблема с местом конечно вы мне тут же попытаетесь напомнить о том что антиматерия очень опасна так как может взорваться в любой момент стоит только что-нибудь нарушить а вы думаете что обычный реактор не взорвется если что-нибудь нарушить он взорвется только взрыв будет слабее хотя сразу скажу реакторная зона тут же детонирует полностью подрывая реактор. И как результат, что в этом случае, что в другом, от вашего корабля не останется ничего. А для безопасности можно будет поставить специальный искусственный интеллект, который будет отслеживать работу реакторной схемы и вовремя вмешиваться в работу этих устройств. Но поверьте мне, это будет стоить гораздо дешевле, чем покупать большие реакторы, следить за ними и через несколько лет менять из-за износа. Все вроде бы понятно. Только вот существует одна проблема. Такие реакторы старательно отслеживают представители государств сателлитов Содружества. Ведь это напрямую говорит о том, что разумный, который приобретает подобное оборудование, имеет доступ к антиматерии. Как я уже говорил для государств сателлитов Содружества, реакторы на антиматерии, да и само это вещество, считаются стратегическими ресурсами. так что тут все понятно без каких-либо пояснений. Конечно, у любого из государств возникнут многочисленные вопросы. Вопросы в отношении того, откуда у тебя вообще взялось подобное оборудование, да и само вещество. В этом случае гораздо проще пытаться использовать те же самые источники древних. Это артефакты. И по поводу них никто не задает глупых вопросов. Разве что, если ты используешь на борту своего корабля, как на том же сюрпризе, сверхбольшие источники древних. Это вообще переходит все границы. По данным пилота, такие устройства тоже считались стратегически важными. Например, в той же республике Хагдан на основе одного такого устройства древних создали реакторную схему для целой мобильной базы. Это была семикилометровая пирамида, которая на данный момент считалась самым мощным кораблем. среди кораблей республики. Вооружена она была двумя сверхбольшими плазменными орудиями, не считая сверхбольших пульсаров и мощнейшего силового поля. По сути, этот корабль был очень энергозависимым, но сверхбольшой источник давал эту энергию, позволявшую экономить на больших реакторах, что и позволило увеличить количество ангаров для москитного флота. Это тот корабль, по сути, нес на себе целый флот. Сорок единиц внутрисистемных тяжелых крейсеров. А уж говорить о том, что республиканские крейсера были вооружены плазмой, я надеюсь, не нужно. Добавьте сюда еще и восемь сотен москитов, и вы поймете все то, о чем я говорю. Такая пирамида могла в одиночку разбить целый флот. И даже захватить какую-нибудь усиленно защищаемую звездную систему. Естественно... что стоит только кому-нибудь узнать о том, что на сюрпризе стоит шесть подобных источников, так за моим кораблем начнется яростная охота. Ведь даже тот разумный, который нашел этот самый сверхбольшой источник, являвшийся фактически сразу априори имуществом государства, в качестве поощрения получил полтора миллиарда кредитов. Он получил их в качестве того самого бонуса, Вроде 25% оплаты от стоимости найденного клада. Поэтому можно было понять всю величину проблемы, которая у меня может возникнуть, если хоть кто-то сунет свой нос в реакторную зону сюрприза. Надо будет над этим вопросом как следует подумать. Возможно, мне придется сделать фальшивую реакторную зону с обычными реакторами. Например, расположив их по кругу, вокруг сверхбольших источников, Сделав таким образом своеобразную матрешку бронекапсулу, снаружи будет одна, внешняя бронекапсула, реакторная зона из обычных реакторов, к которым привыкли в содружестве, а внутри будет вторая бронекапсула с реакторной зоной, с теми самыми сверхбольшими источниками. И если даже кто-то и сунется в реакторную зону, то он увидит обычный набор реакторов и дальше уже не пойдет. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, что будет, если этот любопытный все же пойдет дальше? Вдруг это будет сверхлюбопытное существо? Ну что же, такое тоже было бы вполне возможно. Я с этим фактом даже спорить не буду, хотя бы по той простой причине, что любая раса, которая вышла в космическое пространство, отличается изрядным любопытством. Тут уж ничего не поделаешь, и мне приходится этот фактор учитывать». Иначе как бы они развивались до такого уровня? Только благодаря любопытству. Именно поэтому я сейчас старательно следил за моими гостями, время от времени точечными уколами, добавляя им необходимых мне эмоций. Самое интересное для меня было в том, что до сих пор они даже не пытались задавать вопросы о том, почему мы до сих пор никуда не улетели с этой звездной системы. А я намеренно тянул резину, Ну, не буду же я отправляться на территорию какой-либо вольной станции, когда у меня на борту группа разумных, явно не желающих мириться с тем фактом, что я могу для кого-то из них представлять своеобразную угрозу. Извините меня, пожалуйста, но это не то положение дел, которое меня, возможно, устраивало. Мне надо было убедиться в том, что эти разумные не вздумают мне пакостить со стороны. К сожалению, гиперпередатчика для того, чтобы самостоятельно действовать с удаленной дистанции, у меня не было. Поэтому и приходилось сидеть здесь и ждать. Попутно я старательно осматривался на территории данной звездной системы, разыскивая какие-нибудь возможности для самого себя. Пару раз через эту звездную систему проскальзывали корабли торговцев, и двигались они в сопровождении более тяжелых кораблей, Вроде тех же самых крейсеров, считавшихся для территории фронтира довольно опасными. Но один раз я заметил даже линейный крейсер. Этот полуторакилометровый корабль, являвшийся явно представителем верфи империи Арвар, грозно ворочил своими двуствольными башнями, старательно разыскивая противника. Хотя надо сразу сказать, что этот корабль явно имел отношение ко второму поколению, о чем четко говорили те самые двуствольные башни. можно было сразу понять то что сам по себе он тоже опасен тяжелые снаряды из этих отнюдь не маленьких пушек могли потрепать довольно серьезного противника меньшего класса но даже новее по возрасту главное чтобы они попали а вот тут возникала достаточно большая проблема дело в том что этим снарядам нужно было достаточно много времени чтобы долететь до цели если цель была статичная то с этим особых проблем не возникало. А вот если цель была не статичная, а наоборот довольно шустрая и мобильная, вроде, к примеру, какого-нибудь легкого крейсера или даже среднего, то попасть в него из этих двуствольных монстров на большой дистанции можно было разве что чудом. И то, если капитан того крейсера был полный идиот. Это можно было выяснить при столкновении. если такой крейсер, например, идет на одинаковой скорости в одном и том же направлении. В этом случае рассчитать точку встречи этого корабля и тяжелых снарядов орудий линейного крейсера «Империя Арвар» было не так уж и сложно. Но если у такого разумного было хоть немного мозгов, то он начинал резко и бессистемно менять скорость. Тогда противник просто не мог ничего поделать. Его снаряды банально летели в никуда. Но не стоит забывать и про зону поражения. Если, например, такие снаряды начнут взрываться в пространстве, то они могут осколками все-таки зацепить противника. Чем, кстати, часто пользовались капитаны таких кораблей, если их пытались атаковать при помощи москитов? Рассчитав их движение и скорость, было несложно атаковать такого противника на максимальной дистанции, И поэтому разрывные снаряды такого калибра очень часто наносили серьезные потери тем же москитам. Повторюсь, если их командир полный идиот, но если он не дурак и отслеживал действия противника, то стоило ему только заметить факт того, что артиллерийские орудия такого кораблика сделали свой залп, то он тут же давал команду своему кораблю или эскадрилье москитов изменить маршрут движения и скорость. И тогда такие усилия противника пропадали даром. К тому же, никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что подобные корабли вообще-то по своей сути чаще всего не имеют какого-либо силового поля. Империя Арвар всегда делала ставку на мощные пушки и тяжелую броню. И это была их довольно серьезная ошибка. Ведь броня броней, но если до их корабля добирался, например, какой-нибудь крейсер республики Хакдан вооруженной плазмой, то тут уж результат был неизвестен. Всего лишь по той причине, что плазма легко прожигала любую тяжелую броню. Ее можно было остановить разве что силовым полем. И тогда такой крейсер мог при удаче уничтожить даже арварский линкор. Все зависело от того, насколько он эффективен в этом вопросе. Как и то, насколько в этом вопросе эффективен его капитан. Ведь многое зависело не только от самих орудий. но и выучки экипажа, а также возможности и знаний самого капитана, так как от скорости принятия решений капитаном зависело то, будет эффективно действовать весь его экипаж. Тут уж ничего не поделаешь, есть факты, на которые стоит обращать внимание сразу, заранее стоит обращать, замечу вам. Именно поэтому я сейчас и не спешил, старательно наблюдая за происходящим у полотов и в окружающей звездной системе. А вот когда в эту систему вошел такой вот арварский тяжелый крейсер, но при этом почему-то окруженный силовым полем, я насторожился. Такое было возможно в двух вариантах. Либо это пират, либо мусорщик. Но по моим данным поблизости просто не было никаких мест. где могли быть ценные вещи для того же самого мусорчика. Я имею в виду места каких-либо боев. Значит, это, скорее всего, банальный пират. Но тут же возникает вопрос, что он тут забыл. Хотя примерно понять его интерес к этой звездной системе вполне можно. Того же пирата могло заинтересовать то, что через эту звездную систему время от времени ходят торговцы — Но на его месте я бы не сильно на что-то рассчитывал. Торговцы, вообще-то, здесь ходят с довольно серьезной охраной, и рассчитывать на какую-то удачу, которая позволит сравнительно легко попытаться у них что-то отнять, с его стороны довольно наивно. Хотя, кто знает, я бы в данном случае не был настолько глуп, судя по тому, как этот корабль, деловито войдя в эту звездную систему, тут же направился к астероидному полю, можно было понять, что этот корабль ведет отнюдь не дурак. Значит, у него есть какие-то замыслы. Немного поразмыслив над этим вопросом, я приказал пилоту тщательно следить за этим кораблем и постараться собрать с него всю имеющуюся информацию с самого корабля и его действий. В первую очередь стоит отметить тот факт, что этот корабль сам по себе уже привлек мое внимание ввиду того простого факта, что на нем была явно не слишком стандартная комплектация. Как я уже сказал, генератор силового поля просто так на такой корабль не всунешь, и приходится чем-то жертвовать. Тут же возникает вопрос, чем этот разумный пожертвовал? Немного погодя, когда пилот все же начал выдавать мне информацию, я все же понял, в чем была разница. Это был крейсер тяжелого класса «Империя Арвар», Такие корабли могли варьироваться длиной от 700 до 900 метров в длину. Километр, полтора километра — это были уже линейные крейсера. Два километра и свыше — уже линейные корабли, короче говоря, линкоры. Так вот, о чем я? А о том, что этот 900-метровый тяжелый крейсер «Империя Арвар» нес на борту не то вооружение, которое было ему положено по стандарту «Империи», Такой крейсер должен нести на себе от 8 до 10 трехорудийных башен тяжелого калибра, которые являлись довольно опасными в таком столкновении. Также он нес дополнительно, в зависимости от комплектации, еще два десятка автоматических пушек для борьбы с москитами. Кстати, пушек такого класса могло быть и меньше. Например, всего с десяток, а вместо 10 других пушек Могли добавить еще две орудийные башни главного калибра. Тут же я заметил у него всего шесть башен главного калибра. Вообще-то это было закономерно, с учетом того, что он занял место генератором силового поля, а также дополнительно ко всему прочему, и большой реакторной зоной для этого самого генератора. Что поделаешь? Но такие устройства тянут слишком много энергии. Однако тут было еще одно несоответствие. Такой корабль с шестью башнями главного калибра был очень уязвим, ведь такой комплектации ему будет сложно сражаться даже с обычным крейсером, тем более если этот самый крейсер будет более маневренным и подвижным, чем он. Тут ему и силовое поле не поможет. Однако, наблюдая за ним, пилот выяснил несколько нюансов. Первым нюансом был сам калибр тех самых лагерейных башен. Это были не тяжелые орудия крейсера Эти шесть башен по своей сути и калибру были орудийными башнями либо линейного крейсера, либо малого линкора. Есть тут такое понятие. Корабль, чей размер с трудом достигает километра 800 метров, считается малым линкором. Обычным средним линкором считается корабль, длиннокорпус корпуса которого в самой длинной части достигает двух километров. А вот корабль чья длина уходит за два километра, до двух с половиной километров считается тяжелым линкором. Вот, например, в той экспедиционной эскадре империи Баруст, которая приходила к нашей планете и претендовала на технологии древних, был тяжелый линкор Бандуров, два с половиной километра длиной. Надо сказать, очень не маленький кораблик, но были корабли и побольше. Те же «дредноуты» начинали свой отсчет от трех с половиной километров. До трех километров могли еще считать такой корабль тяжелым линкором. Но были сейчас, насколько мне объяснил пилот, и сверхтяжелые линкоры. Ранее такие корабли называли бы «дредноутами». Но сейчас не это было важно. Важно было другое. По сути, передо мной был тяжелый крейсер, который модифицировали до уровня так называемого «линейного крейсера». хотя от него такое никто не будет ожидать. Конечно, когда он подвергнется сканированию, и противник увидит все это, то сразу же поймет разницу. Но учитывая тот факт, что на территории фронтира с этим процессом могли быть некоторые проблемы, так как для такого сканирования нужно было очень мощное оборудование, то можно было понять и тот факт, что в сложившейся положении у него есть шанс смертельно удивить противника, Тем более, что, как я понял, этот разумный не собирается вступать в прямое столкновение с противником. Кстати, о том, что он пират, говорило также и отсутствие идентификаторов как самого хозяина корабля, так и его искусственного интеллекта. Тот же мусорщик, для того чтобы раньше времени не поднимать панику, шел бы под своим идентификатором, а вот потом, перед тем, как напасть на кого-нибудь, Мог бы этот идентификатор отключить, как я уже говорил, и даже не один раз. На территории фронтира прав был тот, кто сильнее и мусорщика, если тот нападет на какого-нибудь торговца и добьется результата, здесь никто и обвинять в просто не будет. Единственной проблемой для него может стать какой-нибудь свидетель, который сообщит Метрополию и Государство Содружества о том, что он здесь нападает на безобидных торговцев, и тогда его гражданский рейтинг резко упадет и может даже уйти в минус. Когда это произойдет, такому разумному лучше на территории Содружества вообще не появляться. Я не зря сделал пометку по поводу безобидных торговцев. Согласно данным того же пилота, я уже знал о том, что те же торговцы ничем не отличаются от пиратов, И если они заметят идущий корабль, который могут захватить, то они это сделают. Как я уже говорил ранее, в Содружестве все было основано на личной выгоде. Она была важнее всего. И недооценивать этот фактор было бы глупо. Так что, как говорится, Фронтир по своей сути напоминал банку с голодными пауками. Знаете, такое иногда на земле практиковалось. Брали хищных пауков, и забрасывали в одну банку. Когда начинался голод, эти пауки начинали пожирать друг друга, и в результате выживал только один — самый злой и самый сильный. Кстати, если кто не знает, то расскажу очень интересный факт, про который мне рассказывал Петр. Например, у кого на участке или в частном доме, точнее не скажу, заводились крысы? Конечно, вы тут же посоветуете завести того же самого кота-крысолова, но как определить, кто кот-крысолов, а кто нет? Это не так-то легко, как вы думаете. Поэтому некоторые люди поступали по-другому. Они располагали на своей территории несколько ловушек, которые отлавливали для них крыс, живыми, после чего этих крыс забрасывали в одну и ту же банку или бочку. Это неважно. Важно, чтобы эта посудина не дала крысам вырваться наружу. Так вот, крысы с голоду тоже начинали друг друга жрать, и через определенное время внутри оказывалась только одна крыса, самая сильная и самая злая. Продолжалось это не так долго, как вы думаете, буквально пару месяцев, после чего хозяин этой самой крысы, которую держал в бочке и кормил другими крысами, Банально выпускал эту выжившую тварь, так сказать, себе в подвал. Именно туда, где и было засилье этих самых животных. Вы, наверное, весьма удивитесь этому поступку. Зачем он это сделал? А все просто. Эта крыса уже была по своей сути обычным каннибалом, и она понимала, что ей гораздо проще жрать таких же, как она сама, чем искать пропитание обычным для этого живых существ способом. Как результат, эта крыса... уничтожала все поголовье крыс поблизости, а потом уходила дальше — ловить крыс в других местах. Может быть, вы опять скажете мне о том, что люди — это миролюбивое создание? Извините. Додуматься до того, чтобы вырастить живое существо каннибала, которое чуть ли не с радостью пожирает себе подобных, я думаю, что это очень жестоко. Хотя понять можно с точки зрения эффективности. Обычно такая крыса действует гораздо эффективнее, чем тот же самый кот-крысолов. Уже только поэтому можно понять разницу. Правда, если крысы снова вернутся, что вообще-то вряд ли возможно, ввиду того, что запах смерти и той крови, которая будет пролита этими существами на данной территории, отпугнет любую из них, то такому хозяину снова приходится выращивать крысу-каннибала. Но, как я уже сказал, это не так уж и долго, как может показаться на первый взгляд. Пара-тройка месяцев, и очередная крыса-каннибал отправится в лабиринт их ходов, чтобы уничтожить все местное поголовье. Такой крысе все равно кого убивать. Взрослую крысу или детеныша. Она это сделает. Так что тут ничего не поделаешь. Вот и тут, на территории фронтира, все было точно так же. Точно так же все жители фронтира уничтожали друг друга, чтобы за счет других возвыситься. Или вы думаете, что многие разумные становились пиратами просто от скуки? А вы знаете, как сложно быть пиратом на территории фронтира? Я не говорю, например, про территорию того же Содружества. Там пиратствовать могут только корабли какой-нибудь крупной корпорации, которая может их защитить в случае столкновения с военным флотом какого-либо государства, — Да там и пиратствовать-то на законных основаниях можно вполне. — По закону Содружества ты мог официально объявить войну кому-нибудь даже с десятикратным перевесом собственных сил, чем часто многие пользовались. — А уж про корпоративные войны я вообще молчу. Некоторые корпорации имели в своем распоряжении целые звездные системы, а для того, чтобы их удерживать, необходимо было иметь военный флот. Так что, я думаю, этот вопрос вполне понятен. А вот на территории фронтира с этим были большие сложности. Начну с того, что то же самое оборудование даже третьего поколения требовало определенных вложений. Нужны были ресурсы и деньги. А это не так-то легко добыть здесь. Например, вы начинаете охоту за каким-нибудь торговцем. Хорошо. Вы догнали корабль торговца. Честь вам и слава. Но торговец тоже не дурак, и в лучшем случае он будет идти в сопровождении какого-нибудь такого же боевого крейсера, как и у вас. А если он далеко не дурак, то этот разумный также позаботится и о том, чтобы его защита была сильнее, чем среднестатистический корабль пиратов. Некоторые торговцы, стараясь экономить на охране, могут модифицировать свои корабли так, что в результате с виду торговый корабль, Может удивить вас тем же самым орудийным залпом, как у того же боевого крейсера, или же модифицированными двигателями, которые в случае необходимости развивают скорость, которую вы просто не сможете никак перекрыть. Да, они при этом могут потерять в размере тех же самых грузовых отсеков, но обычно те, кто так модифицирует свои корабли, перевозят довольно дорогие грузы. Хорошо, вы догнали выбранного вами торговца. сумели справиться с его охраной и даже захватили его корабль. Давайте немножко подсчитаем. При сопротивлении торговца его охраны ваш корабль пострадает? Вполне возможно. В лучшем случае процентов на 15-20. В худшем ваш корабль будет поврежден процентов на 50. То есть вы сами понимаете, что в данном случае вам придется покупать кучу запчастей и производить ремонт своего корабля. А учитывая тот факт, что может быть повреждено главное вооружение, по которому наверняка будет долбить изо всех сил противник, можно понять и то, что такое оборудование стоит достаточно больших средств, особенно здесь, на территории фронтира, и обойдется вам очень дорого. То есть вам придется заплатить за ремонт своего корабля где-то в лучшем для вас случае, если у вас был, например, средний крейсер, пару-тройку миллионов кредитов. И это, заметьте, в лучшем случае, в худшем миллионов десять выложи. Считаем дальше. Хорошо. Корабль противника, который охранял торговца, прежде чем вы его захватите, понесет довольно большие потери и получит сильное повреждение. Обычно доходило до такого, чтобы подобный корабль нес настолько серьезное повреждение, что в лучшем случае вам удавалось снять с него несколько уцелевших модулей, Хорошо, если эти модули подойдут вашему кораблю, как запчасти. Тогда вам придется меньше покупать. А если они не подходят? Вам придется их продать. Заметьте, как я уже сказал на территории Фронтира, дураков нет. Дураки и идиоты здесь просто не выживают. Их либо используют как пушечное мясо, либо уничтожают сами свои же товарищи. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что корабль противника, который являлся охраной, либо уничтожен, что автоматически лишает вас любой возможности получить с него какой-то навар, либо безозвратно поврежден. Рассчитывать на то, что вы сумеете захватить этот корабль практически целым и невредимым, на вашем месте будет довольно глупо. По сути, это считается просто невозможным. Так что радуйтесь, если вы хотя бы с этого корабля охраны хоть что-то сумеете содрать. Я имею в виду не деньгами, а запчастями. И то, если это был однотипный корабль вашему. Хотя при таком положении дел не стоит учитывать такой возможности. Обычно пираты на однотипные корабли не нападают. Это очень опасно. Ведь в этом случае вы можете понести серьезные потери. Ваш собственный корабль может быть очень сильно поврежденный. и вы окажетесь в ловушке в разорванной консервной банке в той самой звездной системе, где вы устроили засаду. И что тогда? Может быть, вы исправились с противником? А дальше что? Что вы будете делать? Вот в этом и секрет. Пираты никогда не нападают, пока не имеют в своих руках численный и, так сказать, залповый перевес минимум в два раза. Итак. Остается у нас торговец. С охраной мы разобрались. Торговец тоже будет пытаться сбежать, но при попытке захвата окажет активное сопротивление, так как сам прекрасно понимает, что пираты его не отпустят. Это некоторые пиратские кланы здесь такое практиковали. Если торговец сам останавливается для досмотра, то они забирают у него четверть груза, а сам корабль с его охраной отпускают. Но для этого корабль пирата должен нести идентификатор клана. Тогда да. Тогда есть шанс. Но мы имеем в виду пирата, который не несет никакого идентификатора. То есть он явно не хочет, чтобы противник знал того, с кем он столкнулся. Как результат, торгуясь в данном случае будет знать, что он не может рассчитывать на снисхождение со стороны пирата. Так что он будет оказывать активное сопротивление. И даже при попытке абордажа. Как факт, даже корабль торговца будет поврежден. Хорошо, если удастся его подремонтировать и получить возможность доставить этот груз до какой-нибудь вольной станции. А вы знаете, почему именно они называются вольными? Да все просто. На этих станциях никто не задает тебе лишних вопросов. Да, на самой станции шалить и пытаться что-то у кого-то забрать просто силой тебе никто не позволит. Но если ты прибыл до этой станции с каким-то кораблем на прицепе и объявляешь его своим трофеем, то тебе никто и слова не скажет. И вот вы доставляете этот старый разбитый корабль торговца до вольной станции. Хорошо. Начнем с того, что на вольной станции за регистрацию на тебе этого корабля придется заплатить довольно немаленькую сумму. Итак, ты уже в минусе. Добавим сюда ремонт своего корабля. И этот самый минус вырастает многократно. Считаем дальше. Корабль торговца имеет повреждения. Да, вы его быстро подремонтировали на месте, чтобы как можно быстрее доставить на продажу. Но он поврежден. Продать вы его можете разве что какому-нибудь такому же торговцу, который явно не захочет у вас его покупать по полной стоимости, даже как поврежденный. Как результат, например, тот самый корабль, который стоил 10 миллионов, Вы в лучшем случае сможете продать за 5 миллионов. В лучшем случае. А если он еще и поврежден? Опять минус. Считайте, что вы в лучшем случае можете получить за такой корабль 2,5-3 миллиона. Вы тут же напомните мне о том, что у него на борту имеется груз. Можно груз продать? Да, можно. Можно продать и груз. Теперь давайте подсчитаем маленький нюанс, касающийся этого самого груза. Такой груз обычно на территории фронтира весьма специфический. Хорошо, если это руда. Прекрасно, если это обогащенная руда. Концентрированная смесь здесь практически никто не перевозит. Или если и перевозят, то под такой охраной, что никакой пират, даже имеющий в своем распоряжении небольшую группу кораблей, в виде четырех-пяти крейсеров, и связываться не станет, так как эту группу кораблей будут сопровождать тяжелые корабли наемников. Связываться с ними будет себе дороже. То есть, если вы очень удачливый, разумный, и вам удалось поймать торговца, везущего руду или даже обогащенную руду, то тогда вы сможете продать ее достаточно быстро. На вольных станциях хватает перекупщиков как от торговцев, так и от тех же самых пиратских кланов, которые с удовольствием выкупят руду, чтобы продать ее втридорога на территории Содружества. Вот тут вы как раз неплохо можете подзаработать, но такое редко бывает. Чаще всего у вас в руках окажется груз из каких-нибудь сельскохозяйственных роботов или еще какого-нибудь нужного оборудования для удаленной колонии или какому-нибудь королевству на задворках фронтира. А вы что думали? Вы думали, что там нет подобного? Есть! И королевство может гордо так именоваться, занимая всему одну звездную систему. Торговцы, когда находят такое золотое дно, буквально радуются. Ну, сами подумайте. Ведь туда можно поставлять устаревшее оборудование, которое на территории того же Содружества продается тоннами за кредиты. Что-то вроде благотворительных поставок из Европы на земле. Вы знаете, что такое секонд-хенд? Это одежда, которую люди добровольно и бесплатно сдают на благотворительные нужды. А в той стране, откуда прилетел наш корабль-колонизатор, подобное стало бизнесом. Люди получали из Европы фактически бесплатно это сырье, можно так сказать, и распродавали среди малоимущих людей по очень низким ценам. Да, кто-то скажет о том, как такое возможно. Возможно. А когда была пандемия коронавируса, кто-нибудь обращал внимание на тот факт, что в большинстве случаев медицинские маски, которые продавались в тех же аптеках, магазинах и так далее, имели на себе маркировку «Гуманитарная помощь не для продажи». Кого это беспокоило? Да никого. И с секонд-хендом было точно так же. Эти люди просто договариваются в той же Европе о том, что им будут поставлять эти вещи – Да, они дают на лапу тем, кто им позволяет это делать и поставляет этот самый секонд-хенд, но по сравнению с их доходами эти взятки – сущие копейки. Точно так же было и здесь. Они покупали списанное и никому не нужное оборудование в Содружестве, при помощи своих ремонтных дроидов минимум его подремонтировали, сматывали все возможные счетчики изношенного оборудования – после чего как новое действующее оборудование доставляли на территорию фронтира в те же колонии королевства и даже местной империи, где продавали чуть ли не по весу в ресурсы. А вы сами подсчитайте. Например, они забрали с какой-нибудь свалки на территории Содружества того же строительного дроида третьего поколения по цене, например, 10-20 кредитов за тонну веса, Хозяину надо было просто избавиться от этого мусора. Он это и сделал. Доставив его на территорию фронтира, они продадут этого же дроида, но уже по другой стоимости. По цене, к примеру, пять тонн каких-нибудь стратегических ресурсов за одну тонну этого строительного робота. И что мы имеем в результате? Одна тонна неочищенных ресурсов может стоить около десяти тысяч кредитов. Я среднюю цену привожу. И это, извините меня на минуточку, стоимость на территории фронтира, на территории Содружества, где такие ресурсы уже давно выработаны и полностью переработаны, тонна такой руды будет стоить около 50 тысяч кредитов. В лучшем случае и того, что мы имеем в результате. Доставив эту руду на территорию того же Содружества, этот разумный продает те же 5 тонн ресурсов, но уже, к примеру, за пятьдесят тысяч кредитов. Разницу вы улавливаете? Этого дроида он купил, например, за десяток кредитов за тонну, а в обмен получил пятьдесят тысяч? Как вам такой навар с торговли? Баснословная сумма. Вы не находите? Конечно, вы тут же скажете мне о том, что сначала надо доставить туда дроида, а потом обратно все эти ресурсы. Да, но даже при всех этих тратах, временных потерях, а также и риске, Торговцы имеют огромный навар. То есть, к чему я все это веду? Вы можете наткнуться на торговца, у которого в трюме неценная для вас руда, а какие-нибудь сельскохозяйственные роботы, которых вы просто деть никуда не сможете. По одной простой и даже в чем-то банальной причине, для того, чтобы их куда-то деть и продать с выгодой для себя, надо иметь договоренность с какой-то колонией, Или же с тем же самым государством на территории фронтира, куда доставлялся этот самый груз. И то не факт, что вы получите тот же самый навар, на который рассчитывал тот самый торговец, которого вы так удачно встретили. На той же вольной станции, если вы захотите продать этот груз, то у вас в лучшем случае его купят за 50% его реальной стоимости. И эта стоимость считается на территории фронтира. Например, Того же строительного робота, с которого вы могли бы получить пару миллионов кредитов на Вара, у вас в лучшем случае купят тысяч за пятьдесят. И то вы будете считать, что удачно его пристроили, потому что вам не надо искать того, кто был покупателем на это оборудование, торговаться с ним, тратить на все это время и ресурсы. Да, вы тут же постараетесь привести мне, как пример, те же самые пиратские кланы, которые на данный момент могут контролировать целые сектора территории фронтира и получают свой налог с проходящих там торговцев, не теряя в кораблях оборудование и без каких-либо боевых столкновений. И все только из-за того, что они уже набрали свою силу и имеют в своем распоряжении достаточно большие эскадры, чтобы с ними считались даже жители Содружества в виде тех торговых корпораций, посылающих свои корабли на территорию, где вовсю властвуют пираты. Но давайте сначала подумаем о том, каких усилий этим разумным стоило создать фактически свое пиратское государство на территории фронтира. Ведь они не сразу стали главами тех самых пиратских кланов. Когда-то они, возможно, начинали тоже с одиночных кораблей, класса средний даже иногда легкий крейсер. Я думаю, тут и так все понятно. Но давайте сейчас подумаем немножко о другом. Например, о том, что в сложившемся положении тому же самому пирату не так-то будет и легко, как вы думаете. Очень сложно балансировать на этой самой грани, поэтому они часто и объединяются в кланы. Этот же пират, за которым я наблюдал сейчас, явно был одиночкой. И скажу сразу, этот одиночка, видимо, является каким-то бывшим военным. В первую очередь по той причине, что об этом неявно говорили модификации его корабля. Скорее всего, он будет пытаться устроить артиллерийскую засаду. Его корабль бы слишком неповоротливым, чтобы маневрировать в астероидном поле. Значит, он банально устроит здесь ловушку на какого-нибудь проходящего мимо торговца. Когда корабли торговца войдут в данную звездную систему, начнет их расстреливать с максимально возможной дистанции. до того момента, как его обнаружат, ведь именно тогда он может нанести им самый максимальный урон. Это был важный факт, и про него забывать не стоит, тем более что сразу стоило учесть его главный калибр. Даже если он столкнется с кораблями противника более мощными или хотя бы равными ему по классу, то его калибр неприятно удивит. А учитывая то, что входящие в систему корабли, не ожидающие такой пакости, будут двигаться по прямой линии и на одной и той же скорости, чтобы не разрывать свой строй, то он имеет все шансы нанести им тяжелое повреждение раньше, чем эти разумные спохватятся и постараются встретить противника ответным огнем. То есть у него есть явный шанс повредить корабли противника раньше, чем они вообще его обнаружат. Хитро придумано, надо сказать. К тому же некоторые действия пары москитов, вылетевших из имеющихся на борту этого корабля небольшого ангара, тоже говорили сами за себя. Пролетев небольшой участок астероидного поля, они вернулись к кораблю. Но тот факт, что они на некоторое время задерживались возле довольно крупных астероидов, расположенных с краю астероидного поля, тоже говорил сам за себя. Они наверняка расположили там какие-то сенсорные датчики или же системы наблюдения в виде разведстанций. То есть этому кораблю нет никакой нужды самому яростно фонить системами сенсорного комплекса, привлекая к себе внимание. Слабое излучение от этих станций, которые они разбросали вдоль астероидного поля, заметить будет сложновато, а вот этот корабль будет четко контролировать систему. Ну... По крайней мере, если у противника не будет кораблей-разведчиков с хорошим маскирующим полем, вроде той же Пелены, которой сейчас был укрыт сюрприз. Теперь ему достаточно будет просто выставить из астероидного поля, из общего крошева этого камня, свои орудийные башни и наводить орудия по тем данным, которые будет предоставлять ему этот самый астероидный пояс. Интересная идея. Чем больше я наблюдал за происходящим, тем больше понимал, что этот пират действительно бывший военный. Слишком уж четко он продумал свою операцию. И причем сразу стоит отметить тот факт, что все это оборудование стоит довольно больших денег даже в содружестве. К тому же учтите саму модификацию корабля. Подобное на коленке не сделаешь, судя по данным, которые мне предоставил пилот. Подобное можно было сделать только на заказ на частные верфи, или же нанимая группу инженеров, имеющих в своем распоряжении не только конструкционных дроидов, которые могли работать с обшивкой и общим строением корабля, вроде его несущей рамы, но также искусственный интеллект, позволяющий проводить подобные модификации кораблей такого класса. А самый простой такой искусственный интеллект, который мог работать с кораблями третьего поколения — Сам по себе стоил около 60 миллионов кредитов. Это я имею в виду с программным обеспечением. Даже если он не покупал такое оборудование для себя и своих инженеров, то выложить десяток миллионов за отдельный проект ему явно пришлось. Видимо, убедившись в том, что они все сделали, москиты вернулись к кораблю-носителю. И сам этот крейсер-мутант, а по-другому я его не мог назвать, Медленно углубился в астероидное поле, где и затаился. Как я и ожидал, он выставил свои орудийные башни, всего лишь готовясь нанести весьма неприятный удар в спину тем, кто будет проходить через эту звездную систему. Оставалось только понять одно. На самом ли деле этот крейсер прибыл сюда случайно на вольную охоту, или, может быть, он действует по наводке? Такое тоже было вполне возможно. Пираты часто использовали информаторов, а торговцы, узнавая про маршруты своих конкурентов, выдавали все это пиратам для того, чтобы избавиться от конкуренции. Иногда это называлось взаимовыгодным сотрудничеством. Но страдали от этого люди. Я сейчас не имею в виду каких-то отдельно взятых, разумных. Я имею в виду именно просто разумных, которые пытались получить свою долю выгоды. но по какой-то ошибке излишне кому-нибудь доверяли. Сам я уже никому не доверял и поэтому понимал, что в данной ситуации превращаюсь всего лишь безмолвного наблюдателя. Конечно, кто-то может предложить мне попытаться впоследствии найти этого самого пирата и выяснить, то, кто он на самом деле. Ведь если это заслуженный или даже почетный гражданин какого-либо государства, о чем могла говорить его военная стезя, пройденная на благо кого-то из сателлитов Содружества, то можно было попытаться его шантажировать тем фактом, что пиратство даже на территории фронтира не особо поощрялось, особенно если остаются свидетели. Нет, начнем с того, что это глупо. Мне сейчас надо узнать реалии местной жизни. Я узнаю их с самой нелицеприятной стороны, вот такой вот. И когда в систему вошел очередной торговец, я понял, что не ошибся. Этот корабль пиратов явно был здесь не просто так. Он был здесь явно по наводке. Ведь первая группа торговцев, с которыми он мог бы справиться без проблем, так как два средних крейсера той же империи Арвар сопровождали пузатый корабль торговца, и вряд ли бы те смогли оказать серьезное сопротивление подобному нападению, он пропустил. Они прошли беспрепятственно, Этот тяжелый крейсер на них никак не отреагировал. Вот вам и ответ. Это мог быть не только пират. Это мог быть, как ни странно, какой-нибудь наемник, которого наняли для ликвидации неугодного персонажа. Вот только в первом караване этого самого персонажа не было. Значит, он будет ждать. Он будет ждать. И я буду ждать. Ну, не стану же я пытаться куда-то улететь на сюрпризе у него под носом. Сейчас он меня не видит. Я, конечно, верю в то, что пелена, которую я установил на сюрприз, да еще и усиленная артефактами древних, защитит меня от обнаружения. Но были некоторые сомнения. Я предпочитал не рисковать, тем более, что у меня на борту активизировались спалуты. А это не те персонажи, которых можно оставлять без надзора. А за этими красавцами нужно постоянно присматривать, я старательно пытался подогревать в них презрение к себе и злобу с ненавистью против представителей империи Баруст и Аграф. Кстати, когда в данный сектор неожиданно вошел линкор Графов похожий на довольно большую рыбу-скалярию с земли, то даже подумал о том, что пираты ждут именно этот корабль. Однако пират затаился и даже опустил свой корабль ниже уровня астероидного поля, Видимо, представители пиратской диаспоры, которые находились на борту этого корабля, опасались того факта, что в данном случае подобные разумные, как и графы, могут их заметить. Даже несмотря на всю маскировку и удачную позицию. К тому же этот корабль шел с полностью активным силовым полем. Я не зря делаю упор на слове «полностью». Некоторая разумная, которая так путешествует по территории фронтира, Вынуждены экономить энергию реакторов, чтобы те лишний раз не изнашивались, поэтому силовое поле обычно держат на уровне максимум 50%, а то еще ниже. Для защиты от мелких астероидов или какого-либо мусора такого напряжения силового поля вполне хватает, что вполне предсказуемо, а вот от мощного удара, например, тех же самых тяжелых орудий арварского линкора, подобной защиты будет мало. Буквально с первого же залпа она будет пробита, и тот же аграфский корабль, вошедший в данную звездную систему, явно шел, демонстрируя тот факт, что ему плевать на износ реакторов генератора силового поля или его эмиттеров, тем более, что это, по информации, которую тут же выдал мне пилот, был как раз-таки линкор шестого поколения, фактически новейший. Да, по данным спалотов, которые имелись у пилота, У «Империи Аграф уже начало появляться даже седьмое поколение оборудования. Однако при всем этом не стоит забывать о том, что в большинстве своих платов «Аграфы» пока что использовали именно шестое поколение. Учитывая тот факт, что в данном случае мы имеем дело с кораблем, который нес именно лазерное вооружение, можно было понять тот факт, что он вооружен тяжелым орудием и максимально опасен на дальней дистанции – Подобные линкоры класса «Ариддан» были довольно знамениты у «Аграф». Практически все эти разумные кичились своими возможностями и технологиями и буквально воспевали свое могущество. Сразу стоит отметить тот факт, что аграфы не забывали об этом всех старательно уведомлять. Однако этому кораблю на территории фронтира, да к тому же еще на достаточно большом удалении от территории родного государства, Банально делать было нечего. Как факт, стоило сразу отметить то, что в сложившейся положении можно было понять, что такой корабль здесь случайно появиться не мог. К тому же он яростно фонил системами обнаружения. А это не то, на что можно было бы сейчас положиться, когда следом за ним вошло еще два таких же линкора, а немного позже и тяжелый носитель этой империи для наухих, Стало понятно то, что в данном случае мы столкнулись опять же с какой-то экспедиционной эскадрой, и это был не тот факт, который можно было бы так просто не учитывать. Да и сбрасывать со счетов возникновение таких сложностей я бы не стал. Все эти корабли, совершенно не задумываясь о последствиях, направились как раз в ту самую точку, где должна была находиться червоточина. Вот вам и сюрприз». Это же прямое доказательство того, что аграфы могли быть замешаны в том, что случилось с кораблем с полотов. Это факт. Значит, они тоже знали о том, что здесь должно было случиться. Я приказал тому же самому пилоту сменить дату, которая у него имелась, и провести запись этого героического шествия кораблей аграфов. Это было мне нужно, чтобы предъявить доказательство с полотом, если вдруг те засомневаются в том, что в данной звездной системе Мог быть, кроме меня, еще кто-то. Для меня это было важно. А вот для них этого я точно сказать не могу. Полное отсутствие червоточины явно дало понять аграфам о том, что они ошиблись. А может, даже и опоздали. Радиообмен между этими кораблями я перехватить не успел. Я чувствовал их связь и общение. Но довольно быстро, буквально в течение одного дня, провели поверхностную проверку территории. после чего развернулись и вновь ушли в гиперпространство. Причем первым уходил тот самый носитель, видимо, имевший меньшую скорость. В результате этого я получил довольно сильное нервное напряжение в течение двух суток. Сначала, когда эти корабли проходили в данную звездную систему, а потом, когда уходили, разгоняясь они достаточно долго. Видимо, никуда не торопясь. С полотом же эту информацию о том, что здесь происходило, Я собирался потом выдать под маркой того, что аграфы собирались либо их добить, либо забрать. Тоже для опытов. А что? Кто им мешает так поступать с другими разумными? Никто. Почему-то с полотом можно так делать, а аграфам нет. Глупость. Тем более, что я действительно намеревался стравить их между собой. А это было довольно важно. Конечно, можно было бы сказать, что с моей стороны это довольно жестоко. Вот зачем мне это делать? Да просто для того, чтобы меня в покое оставили. Ведь пока у них будет между собой грызня, эти разумные не станут обращать внимание на меня, а я таким образом получу своеобразную поддержку своих интересов. Кстати, эти графы появились здесь весьма своевременно. Дело в том, что буквально через пару дней у спалотов назрел конфликт. И этот самый инженер, включая сюда и девушку-навигатора, начали требовать у своего капитана подтверждения его теории о том, что на их корабль могли напасть именно представители той же империи Баруст и империи Аграф. Ну, империю Баруст еще как-то они могли понять. Но при чем тут Аграфы? Когда этот капитан потребовал от меня данные о том, какие именно корабли были мной замечены в данном секторе, то я предоставил ему специально размытые и плохие снимки, на которых все равно можно было опознать корабли империограф. И тут у сполотов отпало любое желание спорить. Ведь перепутать линкор шестого поколения столь специфической вертикально расплющенной формы было бы сложно с чем-то другим. Так что каких-либо посторонних претензий в данном вопросе уже не возникало, если не считать того, что та самая спалотка Не понимала главного, почему она должна изображать заинтересованность во мне. Это ее буквально бесило. А я этим пользовался, так как понимал, что мне нет никакого резона связываться с этими разумными в подобном ключе. Ведь и дураку сейчас понятно, что они банально хотят меня использовать. Получится это у них или нет, еще неизвестно. По крайней мере, им неизвестно. Я-то сам прекрасно знаю о том, что не позволю ничего подобного в отношении себя и своих интересов. А вот что будут делать они? В данном случае даже представить сложновато. И еще пару дней я наблюдал за тем, как затаившиеся пираты наблюдают за пустым сектором данной звездной системы. И попутно подслушал все эти склоки между сполотами. Самое смешное во всем этом для меня было именно то, что, несмотря на вроде бы принятые инструкции со стороны капитана, они продолжали между собой ругаться и обвиняли друг друга в том, что случилось с ними и кораблем. Досталось даже девчонке-навигатору. Не за то, что она отказывается фактически соблазнять обезьяну, а именно за то, что она управляла кораблем, который попал в ловушку. Она тоже не молчала. и продолжала ссориться с ними в стеми, в результате чего даже у капитана этой группы сполотов появилось своеобразное желание всех этих разумных отправить в рабство. Кто-то скажет, что все равно виноват буду я, может быть, такое тоже было вполне возможно. И я даже оспаривать не буду. Однако при всем этом мне надо отвести их внимание от себя лично за всеми этими склоками и ссорами с поиском виновных. Сполоты даже уже забыли о том, что им надо было бы задуматься в первую очередь именно о наличии у меня артефактов блокираторов, которыми я, кстати, им и не давал возможности использовать способности, будь я на их месте. То уже бы задумался. Черт, чуть не забыл. Когда пилот сообщил мне о том, что в системе активизировались пираты, я, чуть ли не проклиная себя, бросился в имеющийся у меня пункт управления. Это был модуль мостика управления от последнего разбившегося на планете корвета империи Баруст. Он был отправлен к планете в автоматическом режиме, поэтому, несмотря на присутствие поблизости эскадры империи, препятствовать моему желанию забрать этот объект мои загребущие руки просто не смог. Так что в сложившемся положении я мог похвалиться подобным оборудованием. Правда, для корабля такого класса как сюрприз. Этот мостик был очень мал, но более или менее удобен, тем более, что я был здесь один, так что в данной ситуации помешать мне в решении этого вопроса подобным образом было просто некому, чем я старательно и пользовался. По информации пилота, в этот раз в данную систему вошло подряд три корабля, причем сразу стоит отметить, что все три этих корабля были класс среднего крейсера. Но именно в этот момент этот пират решил выдвинуть свои башни. И даже более того. Его орудийные башни начали свои маневры, расворачивая стволы в сторону противника. И мне стало понятно, что в этот раз прибыла та самая цель, которую он и ждал. Вот только почему? Это были крейсера той же самой империи Арвар. По сути, если так подумать, Сами по себе они особые угрозы такому кораблю нести не могли. Да, драка будет не очень приятной для хозяина такого модифицированного крейсера. Орудия у них были примерно одного поколения. Для того, чтобы сказать более точно, мне было необходимо более тщательно изучить имеющиеся данные и, возможно, провести активное сканирование территории. Для меня подобное было сложновато провернуть. Ведь я не хотел привлечь к себе в лишнее внимание, поэтому активная системы задействовать было нельзя. Однако можно было заметить, что вошедшие в систему крейсера были средними. Самый большой был 500 метров в длину. Стандартный средний крейсер империи Арвар». И этот караван двигался вполне себе бодренько.